Глава 5 Сумерки 2203. Первая. Извечный и неподвижный терминатор мира сумерки бежал точно под кораблем, вышедшим на низкую орбиту. Плавленным золотом сияла восточная полушария, лежащая по правому борту, и золотой этот огонь становился ослепительно белым у горизонта, там, где невидимый с этой высоты кипел под вечно-зенитным солнцем полюс света. И черным бархатом уходила влево от терминатора и от пути корабля полушария запада, горизонт которого был резкой границей звездного неба и без звездного провала тьмы. Андрей курил неотрывно глядя на скользящий в мониторах терминатор. Странное настроение овладело им, едва они вышли из прыжка на периферии системы «Сумерек». То ощущение сказки, которое захватило его еще на Эдеме и стало объемнее и глубже на 75-м, не ушло, но дополнилось чувством обреченности. Нет, Андрею не было страшно, и мысли о том, что случится, не терзали его. Напротив, им владела некая отрешенная легкость, но источник ее был именно в уверенности, что он обречен. Не на что-то плохое или хорошее – но на тот путь, которым идет, на тот путь, который сейчас наворачивает вдоль терминатора «Мира Сумерки» его корабль. Это чувство появилось у него еще тогда, когда, покинув остров, они убрались за периметр безопасности станции и стали обсуждать дальнейшие действия. Андрей был задумчив, почти печален, и Сержик спросил, что с ним. Андрей усмехнулся, сказал, имея в виду «большой разговор на станции». «Да вот не знаю теперь, что было на самом деле, по-настоящему, а что...» Сержик понял, о чем он. «Андрей, я тебе никогда не врал и не совру». «Ладно», — махнул рукой Андрей. Тогда Сержик спросил его о дальнейшем пути, и Андрей как-то бездумно пожал плечами. «Не знаю, силу приведет». «Но ведь куда-то двигаться все равно надо, я хочу сказать, все равно надо решать, куда идти, так ведь?» «Так, только я не хочу делать этого сейчас». «Подождем, пока что-нибудь случится. А пока давай лучше кофейку попьем». За кофе они вспоминали события на острове и, конечно, самое необычное из них — встречу с дедом. «Ты помнишь, что он сказал перед тем, как уйти?» — спросил Сержик. «Добро пожаловать куда?» «Добро пожаловать на терминатор». Андрей отставил чашку, какая-то неясная мысль закрутилась у него в голове. «На терминатор». «И что это значит?» «Терминатор», — повторил Андрей, «место, где свет встречается с тьмой, граница и своего рода место вечного поединка между змеем и фениксом, как в сказке, и еще точка неустойчивости, но это в переносном смысле, а в реальном я знаю только один мир в галактике, где терминатор — основа всего». «Сумерки?» — сразу понял Сержик. Андрей кивнул. «Сумерки». «Ты думаешь, дед имел в виду эту конкретную планету?» — спросил Сержик. «То есть, как бы приглашал нас туда?» «Вряд ли. Скорее всего, он говорил в символическом плане. Хотя, конечно, кто его знает?» «Тогда при здесь сумерки?» «Понятия не имею, но мы идем туда. Я уже насмотрелся случайного символизма в этой истории и, кажется, верю ему больше, чем фактам». Сержик пожал плечами. «А что же мы там будем делать?» «Не знаю. Наткнемся на что-нибудь. Сила покажет». «И что мы теперь будем делать?» — повторил Сержик свой вопрос, усаживаясь во второе кресло и тоже разглядывая на мониторе терминатор мира сумерки. Андрей промолчал. «А что ты имел в виду, когда говорил, что сила приведет?» «Что как бы мы ни двигались, случится то, что должно». если, конечно, мы сумеем не упустить предоставленную нам возможность. Ты хочешь сказать, что без разницы, что именно мы будем делать? Нет, конечно, тут как-то все сложнее, почти наоборот. А, впрочем, он потушил сигарету. Спускаемся. Что, прямо здесь?» На мониторе была видна бледно-зеленая лесостепь с темными пятнами более густых лесов и поблескивающими лужицами маленьких озер. Где-то вдалеке, прямо по курсу, поднимались вершины гор. «Ага», — сказал Андрей, уже принимаясь за ввод программы посадки. Они довольно резко сошли с орбиты, когда высота упала до километра, а скорость — до звуковой. Андрей взялся за ручное управление. Лесостепь с этой высоты выглядела как-то солиднее, живее. Горы приблизились, и уже стало видно их подножие в нетронутой зелени лугов. Предгорье оставались в тени, а вот вершины гор были ярко освещены золотистым светом низкого солнца, видного только отсюда с высоты. «Полетаем немножко», — сказал Андрей, — «осмотримся». «Если я спрошу, что мы ищем, ты скажешь, не знаю?» «Конечно», — засмеялся Андрей. Горы быстро приближались. Это было начало не очень высокого хребта, Андрей задумался. «Обойти его стороной или пройти над самим хребтом?» «Андрей?» — вдруг очень тихо сказал Сержик. «Что-то не так». «Что?» — Андрей отвлекся от своих мыслей и внимательнее взглянул на монитор. «Да, что-то было не так». Горы продолжали приближаться, но как-то уж слишком медленно. До освещенных прямым солнцем вершин оставалось километров тридцать, не больше. А ведь скорость, он глянул на монитор управления, скорость была четверть звука. «Черт», — выговорил Андрей, ничего не понимая. Он выжил вперед рукоять хода, зная, что есть риск не успеть свернуть перед горами, если скорость окажется той, какую показывал датчик, но он больше верил своим глазам. Их вдавило в кресло, катер явно набирал скорость, Треть звуковой, половина, три четверти, горы совсем перестали приближаться. Андрей отпустил рукоять хода, не рискуя больше наращивать скорость. «Сержик, контроль энергообеспечения». Серж резко вместе с креслом развернулся к боковому пульту контроля машины. Несколько секунд молчал. «Андрей, контроллеры всех накопителей открыты штатно, но 70% энергии с них поступает не на двигатели». «А куда?» — ахнул Андрей. «Впрочем...» И тут монитор прямого обзора залился серебряной с цветными разводами паутиной. Видимость исчезла. Корабль сильно тряхнуло вскрикнул от боли сержек, неудачно прихваченный авторемнями безопасности. Потом изображение на мониторе появилось снова. Андрей успел краем глаза заметить, что датчик скорости дает вполне реальную цифру. 15% звука... и понял, что видит город».